В конце его имелись два углубления. Нет, не то слово. Одно напротив другого, оба заваленные разными отбросами и экскрементами собак и хозяев. Одни были сухие и без запаха, другие еще влажные. Ах, эти газеты, которых никто больше никогда не прочтет, может быть, даже и никогда не читал. Ночами здесь, должно быть, совокуплялись и обменивались клятвами. Я зашел в один из этих закутков, опять не то, и прислонился к стене. Я предпочел бы растянуться, и ничто не подсказывал мне этого не делать. Но в данный момент меня устраивало прислониться к стене, отставив ноги далеко от стены, так можно легко соскользнуть. Но у меня были и другие точки и опоры, концы моих костылей. Через несколько минут я пересек тупик, чтобы перейти в другой предел. Вот оно, где, мне казалось, будет капельку получше, и принял ту же позу гипотенузы. И сначала мне показалось, что мне и в самом деле там капельку лучше. Но мало-помалу я уверился, что дело обстоит не так. бросил мелкий дождик, и я снял шляпу из соображений пользы для моего сморщенного черепа с потрескавшейся кожей и раскаленного. Да, раскаленного. Но я снял ее равно и потому, что она врезалась мне в затылок по причине давления стены. У меня, стало быть, было два хороших основания, чтобы ее снять. Это вовсе не лишнее. Одно никогда бы меня к тому не подвигло, полагаю. Я бросил ее беспечным широким жестом, а она вернулась ко мне на конце своей веревки, или шнурка и несколько раз подпрыгнув, застыла в неподвижности у меня на боку. Я, наконец, придался размышлению, то есть я стал сильнее прислушиваться. Маловероятно, что меня тут отыскали, я могу пребывать в покое столько, сколько способен его вынести. На протяжении мгновения я подумывал обосноваться тут, устроить здесь свое логово и пристанище на протяжении мгновений. Я достал нож из кармана. Тот нож для хвощей принялся вскрывать себе вены. Но боль вскоре взяла верх. Сначала я заорал, потом перестал, сложил нож, опять положил его в карман. Мое разочарование было таким жестоким, в глубине души я не рассчитывал на другой результат. Так-то вот, повторение меня всегда огорчало. Но вся жизнь состоит из повторений. Говорят, и смерть тоже должна быть своего рода повторением. Меня бы это не удивило. Я сказал, что ветер утих? Мелкий моросящий дождик исключает каким-то образом всякую идею ветра. У меня огромные колени, я их так что видел, встав на минутку. Обе мои ноги несгибаемы, как правосудие, и однако же время от времени я встаю. Чего вы хотите? Таким образом я буду время от времени вспоминать в своем нынешнем существовании, о котором то, что я рассказываю, может дать лишь слабые представления но только изредка. чтобы в случае необходимости, можно было сказать, неужели это и впрямь еще живет, или, опять-таки, отшличный дневник, он скоро кончится. Что у меня огромные колени, что я время от времени еще встаю, поначалу не очень ясно, какое значение это может иметь, с тем большей охоты я это констатирую. Выйдя, стал быть, В конце концов, из этого тупика, где полустою, полулежа, я, может быть, только что немного соснул, потому как это было как раз мое время, я направился, держитесь, навстречу солнцу, за не менее ничего лучшего, раз ветер шутих, или, вернее, менее мрачному участку неба, который от зенита до горизонта затянула громадная туча, и из этой тучи и рассил тот дождь, о котором я упоминал. Видите, как все завязано? А что до определения того, какой участок неба менее мрачен, это было нелегким делом, потому как на первый взгляд небо казалось равномерно мрачным. Не дав себе в этом отношении труд, поскольку я в жизни время от времени давал себе труд, я получил результат, то есть принял решение на этот счет. Настолько удачной, что я смог снова пуститься в путь, говоря себе, что я иду навстречу солнцу, то есть, в принципе, на восток или, может быть, на юго-восток, потому как я больше не улаус. Я вновь в средоточии предустановленной гармонии, которая порождает такую сладостную музыку, которая есть эта сладостная музыка для того, кто умеет ее слушать. Люди шли в одну и в другую сторону, чаще всего раздраженным и торопливым шагом, кто, укрывшись под зонтом, кто под, может быть, немного менее эффективной защиты непромокаемого плаща, я видел также и тех, что попрятались под деревьями или в арках, и среди тех, более храбрых или менее деликатных, что шли в ту или иную сторону, и среди тех, что остановились, чтобы меньше намокнуть, не один говорил себе, лучше б я сделал то же, что и они, подразумевая «под они». Категорию, к которой он не принадлежал, по крайней мере, так я предполагаю, как, должно быть, имелось и немало таких, что радовались своей сметливости, бушуя по поводу плохой погоды, которая вынудила их к ней прибегнуть. Но, увидев несчастного на вид юного старика, в полном одиночестве, стучавшего зубами под маленьким навесом, я внезапно вспомнил план, который был... задуман в день моей встречи с Лао, с ее собакой, и которая эта встреча помешала мне довести до конца. Я пошел, стало быть, и стал рядом со стариком, приняв, надеюсь, вид человека, который говорит себе, вот этот малый непромах, я хочу действовать, как он. Но прежде чем я успел обратиться к нему с речью, которая, как мне казалось, была бы естественной, стал быть, не спонтанной, он вышел под дождь и удалился. потому как была бы речь, способная своим содержанием, есть не оскорбит, а, по крайней мере, удивить. Вот почему важно было произнести ее в надлежащий момент и соответствующим тоном Прошу прощения за эти подробности, сейчас мы пойдем быстрее, гораздо быстрее. Не исключая заранее рецидивов раздумчивых или бесстыдных пассажей, которые, однако, в свою очередь, пройдут гигантские фрески, написанное с вращением хомомензура человек мера потребна штукатурка и вот я стал быть в свою очередь в одиночестве под навесом я не ожидал чтобы кто то пришел сюда и встал рядом со мной и в то же время не исключал такой возможности и это довольно таки Неплохая карикатура на расположение моего духа в тот момент. Итог. Я остался там, где был. Я стащил у Лаус немножко серебра. Ах, сущий пустяк, по большей части, массивные чайные ложечки, потом другие мелкие предметы, назначение которых я не уразумел, но которые как будто должны были представлять ценности. Среди последних был... Один, который все еще неотвязно преследует меня в моих мыслях время от времени. Он состоял из двух ха в точке пересечения, соединенных между собой перекладиной, я напоминал козлы для пилки дров, с той, однако, разницей, что ха в настоящей козе были несовершенными, ха усеченными сверху, тогда как ха того мелкого предмета, о котором я говорю, были совершенными, То есть, каждый стояла из двух абсолютно одинаковых «в». Одно верхнее открывалось вверх, как, впрочем, все «в», а другое нижнее открывалось вниз, или, точнее, из четырех «в», строго идентичных, два из которых я так что назвал, и еще двух других, одно справа, другое слева, открывающихся, соответственно, одно направо, а другое налево. Ну, может быть, здесь неуместно говорить о правом и нижнем, И левым, и правым, потому что этот мелкий предмет, казалось, не имел, собственного говоря, оснований, но был равноустойчив на неважно каком из своих четырех оснований, и не менял своего вида, чего не скажешь о настоящих козлах. И это странное приспособление, полагаю, все еще меня где-то, поскольку я никогда не мог решиться обратить его в деньги, даже в крайней моей нужде, потому так и не понял, для какой надобности оно служило. Так и не сумел даже состряпать гипотезу насчет. И время от времени я вынимал его из кармана и разглядывал, уставившись на него, я не сказал бы нежным, потому как я не способен на нежность, удивленным взглядом. Но в течение определенного времени он внушал мне нечто вроде благоговения, полагаю, потому как я считал, что он определенно не был предметом добродетельным, а имел назначение из весьма специфических, которые навек останутся сокрыты от меня. Я мог, стал быть, вопрошать о нем без конца и без риска, потому к не знать ничего, ничто не хотеть, ничего знать тоже, но быть не в состоянии ничего знать, знать, что ничего не можешь знать, через это воцаряется мир в душе не любопытного искателя, вот тут. И начинается настоящее деление. 22 на 7, к примеру, и тетрадки заполняются, наконец, правильными цифрами.